К вечеру мы встали на якоря недалеко от какого-то островка. Ладьи стояли близко друг к другу, и знакомые матросы и купцы громко перекрикивались. Поужинав, мы улеглись спать. Полный впечатлениями прошедшего дня, убаюканный лёгкой качкой, я быстро уснул. Около полуночи раздался ощутимый удар в борт судна. Лодью качнула Все повскаивали в тревоге. Рядом с нами борт о борт стояло чужое судно. Капперы пронёсся приглушённый шёпоток. С каперского судна раздался голос невидимого в темноте человека. "Лекар есть тена судня". Купцы переглянулись. "Такая-то же карс сын роды, цил шельма". К борту ладьи подошёл наш капитан, всматрелся И со дна его Варьёвская море. Мне совсем не хотелось связываться с каперами, пусть и ходившими под русским флагом. И я благоразумно промолчал. Однако кукцы меня выдали. Есть, есть лекарь на судне. Юрий, ты где? Выйди вперёд. Делать было нечего. Я подошёл к борту. На другом судне к борту подошёл человек. как я потом понял сам адмирал Роды У меня на судне много раненых инструменты с собой с собой настоятельно прошу перейди на моё судно и оказать мне необходимую помощь Голос был жёсткий думаю моих возражений никто бы не принял да и каперы могли запросто перелезть через борт и увезти меня на свой корабль силой Хорошо. Сейчас возьму инструменты. Прошу поторопиться. Я подошёл к Илье. Илья, каперы меня к себе требуют. Да ты и сам слышал весь разговор. Если мы каким-то образом разлучимся, буду искать тебя на пристани в Ростоке. Храни тебя Бог. Илья перекрестил меня. Я нашёл сумку с инструментами и перелез через борт ладьи. Меня тут же подхватили сильные руки и потащили вперёд. Я успел увидеть, как каперская шхуна медленно отошла от ладьи. Затем моряки Варежского моря довольно грубо поволокли меня по трапу вниз, на вторую палубу. Здесь довольно сильно пахло порохом. Скудный свет масляного фонаря Я освещал небольшой круг, но даже и этого света хватало, чтобы увидеть масштабы разрушения. В бортах пушечной палубы зияли рваные дыры от чреских ядер. Некоторые пушки были перевёрнуты, валялись обрывки веревочных снастей, а сама палуба была липкой от крови. Шхуна была сильно потрепёна. Меня завели в каюту. Здесь стоял стол и горели два светильника. На сундуке сидел сам адмирал в разорванной форме, закопченным от пороховой гари лицом. Было ему около сорока, и принадлежность к мореходам выдавала шкиперская оборотка. А лицо можно было бы назвать даже приятным, если бы не глаза. Какие-то бесцветные, водянистые... но пронизывающие и взгляд очень даже неприятный заглянуть им в них второй раз вовсе не хотелось наш медику субит из экипажа в живых осталось лишь 14 человек и почти все ранены на кому-то же надо управлять кораблём и привести его в порт я не хочу чтобы на этой чёртовой посудине все сдохли Делай, что можешь. Теперь это каюта твоё рабочее место. Как только прибудем в порт, ты свободен. Деваться мне было некуда. Двое каперов принесли первого раненого. Ему оторвали ядром руку по локоть, задела рёбра. Ром, вино покрепче есть. Ты и работой, пить потом будешь, пока не заслужишь. «Вот именно! Для работы и надо, причем много!» Каперх удалился и вскоре принес две бутылки зеленого стекла с ромом. С его помощью я положил раненого на стол, дал ему настойки опия, ополоснул руки ромом, щедро полил ромом культюр раненого. Сначала Каперх смотрел на все с интересом, Но когда я достал инструменты, он выскочил из каюты. Может, так даже и лучше. Я прооперировал раненого, сделал перевязку, его унесли. А на его место положили второго. Едва взглянув на его живот, я понял, что он не жилец. В открытую рану живота выпирал порезанный и разможённый кишечник. причём в перемешку со щепками. В ране была тёмная, почти чёрная кровь. Видимо, есть разрыв печени. Я покачал головой. Капперы быстро поняли безысходность положения моряка. А может, то не это было принято? Прости, Ральф. Каппер вытащил кривой абордажный нож и всадил его в сердце раненому. Затем извлёк нож из раны И не спеша птёр ободёжду только что убитого сотоварища. Вдвоём каперы подхватили тело, вынесли из каюты и через огромную дыру в борте пушечной палубы сбросили его в море. Ни фига себе, порядки у них тут. А если и меня после завершения работы вот так же ножом по горлу и за барт Ладно, прочь дурные мысли из головы. Надо работать. Тем более, что эти раненные моряки помогли нам уйти от шведов. Я доставал из тел пули, куски шебок, ампутировал раздробленные руки и ноги. Устал так, что после того, как прооперировал последнего раненого, едва разогнул спину. В безнеможении я сел на сундук. Пальцы рук подрагивали от напряжения. Сами руки, как и, впрочем, и одежда, были в крови. «Ё-моё! Запасной одежды-то я не взял! Пристанем к пирсу в гавани, сойду на берег, от меня все шарахаться будут. А может, и арестуют?» «Объясните, господин, откуда кровь на одежде?» Клопнула дверь, и вошел сам Карстен. Он посмотрел на меня и сказал что-то матросу, который стоял у двери. Сам присел на рундук. "Лекар, ты неплохо поработал. Один человек умер, но я и так видел, что он не жилец. И что меня удивило, если оперировал наши медикусы, прими Господь его душу, так тихо на судне не было." Карстен вытащил из-за пояса небольшой кожаный мешочек и ловко швырнул его мне прямо в руки. "Не хочешь ли перейти в мою команду? Головорезов у меня хватает. Я вместо убитых новых наберу, судно подремонтирую в порту и снова в море". Лицо его вдруг омрачилось. Он вытащил из-за второго рукава трубку. Взял я в рот и прикурил от свечи. По коюте поплыл ароматный дым. А твой-то я уже от вида и запаха табака. Гляди-ка, в Европе курят уже вовсю. Не хочешь? Не волить и не буду, только сам подумай. За один удачный рейд денег можешь получить больше, чем за год дава работы до седьмого пота. Так-то на так. Только не все эти деньги получат. Почти все раненые, которых я сегодня прооперировал, к службе будут негодны. Кстати, а где два других судна? Кажется, царица Анастасия и весёлая невеста на дно пошли. Мне хотя признал каперский адмирал. Сегодня удача нам изменила. Слишком много сил у шведов было. Да и командовал ими Хенрик Торн. Я его вымпил на флагманском фрегате, отлично видел. А он хитер и удачлив. Вошел капер, принес целый ворох одежды. «Передевайся, ты на мясника похож». Бросил Карстен и вышел.